77 февраль 25 -е. Деятельностью мозга не ограничивается сознание человека и мысль. Поверх его идет в человеке иная жизнь, отрывки, которые иногда улавливаются мозгом. Мозг мешает восприятию тонких энергий и затемняет сознание духа. Чувство знания просыпается в человеке, несмотря на деятельность рассудка его аппарата мозга. При восприятии мысли лучше не думать, чтобы мозг не мешал. Его активность очень мешает осознанию пространственных мыслей. Мозг – это инструмент человека 60 70 продолжительности в среднем, иногда длиннее. В тонком мире и выше человек живет без мозга. хотя и видит, и слышит, и чувствует, и мыслит. При выходе, при жизни в тонком теле мозг спит. И однако яркость и полнота получаемых тонких впечатлений от этого нисколько не нарушается. Потому функции мозга надо понять, а также и то, что внемозговые сферы деятельности духа много обширнее мозговых, выше и глубже. О событиях на расстоянии или событиях будущего человек знает не мозгом, но сердцем. Поверх мозга течет огненная мысль. Лишь приведя к молчанию деятельность мозга, можно получать высшее восприятие, причем мозгу отводятся лишь функции речи. Треть жизни не своей проводит человек во сне, когда деятельность мозга затухает. Малую сферу его возможностей следует осознать, и тогда можно двинуться дальше.